Глава двадцать шестая. Помощники поневоле. Олесса. Я проснулась очень рано, и не сама. Причиной тому явились не солнечные лучи и не чужая подушка. Все оказалось проще. Кто-то настойчиво дергал колокольчик у входной двери. И я заподозрила, что этот чисто декоративный предмет вот-вот отвалится. Рядом располагалась кнопка звонка. Наверное, кто-то скоро и до нее доберется. «Хозяйка, открывай!» Пришлось вставать и спускаться. магия уложила волосы, а умываться пришлось обычным способом. Хорошо, что взглянула в зеркало. Из него на меня смотрела всклокоченная девица, которая была готова прямо сейчас сорваться с места. А как иначе, если настойчивый посетитель добрался до звонка? Наверное, колокольчику пришел конец. Я быстро спустилась, распахнула дверь, за которой ожидали двое незнакомцев. Одетые в серую форму, выглядели они по-деловому. Улица еще была пуста, а им уже что-то потребовалось. Надеюсь, не той самой сенной травки. Может, газетные верстальщики набирали объявления первыми, решили сделать заказ? Леди Олесса Грант поинтересовался тот, что повыше. «Да, я. Вы что-то хотели?» «Мы прибыли оказать вам помощь», — пояснил мужчина говорите, что нужно». «Оказать?» — промелькнула мысль об отце, даже на сердце потеплело. Сам не приехал, а работников прислал. Гордость лорда Гранта — известное дело, и трудно было ее не заметить. «Да», — подтвердил второй, и попытался меня оттеснить от двери. Кого-то он мне напоминал. «Разрешите пройти?» И тут я поняла, — «На кого похож этот незнакомец? Черты лица как-то смахивали на Дриана. Пожалуй, от него мне точно ничего не нужно, даже если он забудет свою обиду на меня. Как-то не верилась в доброе намерение, будет потом трубить на каждом углу о своей бескорыстной помощи, выставит обязанный. Да и выглядели незваные гости, как самые настоящие маги. Нет уж, пусть идут туда, откуда прибыли. Благодарю, мне ничего не нужно». Я попыталась зайти внутрь, но высокий маг умудрился вытянуть ногу, тем самым мешая прикрыть дверь. Леди, не бойтесь, но мы настаиваем». Второй тоже не унимался, однако не делал попытки проникнуть внутрь. «Как-то странно все это. Я забеспокоилась, одновременно запуская поисковую магию в обход этих настойчивых незнакомцев». Неподалеку росли деревья, и мне требовалось всего лишь дотянуться до их корней, чтобы использовать в качестве помощников. Рыть глубокую яму под ногами двух живых людей я посчитала негуманным, разве что по самые колени в землю воткнуть, чтобы прониклись и сбежали. Так вроде пока не за что. Это что тут за собрание? Громкий голос Марты расслышали все. Мы трое сразу повернули головы. Я еще улучила момент и пнула наглую конечность взорвавшегося мага своего добилась сразу, а на возмущенный взгляд решила не отвечать. Сердобольная булушница спешила ко мне вместе с мужем. Женщина в качестве аргумента убеждения несла скалку. Пекарь ничего с собой не прихватил. Его увесистые кулаки говорили сами за себя. Приплыли, еще и подмога пришла. Как-то слишком обреченно произнес тот маг, что похож на Дриана. «Леди, только не гоните! Мы и так должны были приступить вчера, а не смогли. Если не поможем, лорд с нас головы снимет!» «Что тут происходит?» — грозно поинтересовался приблизившийся пекарь. Крупная Марта смотрелась рядом с ним миниатюрной. Я же зацепилась за то самое слово. «Какой лорд? Кто вам открутит головы? Неужели...» Ткнула указательным пальцем куда-то вверх. От собственного предположения сердце ёкнуло и забилось чаще — «Нет, этого просто не могло быть. Я запрещала себе думать о Редманде, но вот задачи мысли о нем так и лезли в голову». «Он!» Не стал отрицать высокий незнакомец, разгадав мой жест. Боюсь, про голову это не метафора. Я вспомнила, с каким выражением лица Ред разбирался с теми, кто напал на нас ночью в гостинице. Пожалуй, гуманность к нарушителям — это не конек лорда Вестона. Он ведь только с виду вполне преуспевающий аристократ, довольный собой и жизнью». На самом деле, это очень талантливый верховный маг. И бабник. Тогда проходите. Я отошла в сторону, пропуская незваных гостей и семейство пекарей тоже. Последние вскоре ушли, убедившись, что у меня все в порядке. Перед тем, как покинуть нас, тетушка Марта оглядела моих помощников и молча постучала скалкой по ладони. Явный намек с угрозой маги проигнорировали с самыми наглыми физиономиями. На мой взгляд, до начальства им все же далеко. Пока мужчины осматривали стены и потолок бывшего торгового помещения, я глядела на них и думала, как лучше поступить. Первым порывом было дать какое-нибудь незамысловатое задание, после чего отправить их подальше, к примеру поправить лестницу на второй этаж, чтобы та не скрипела. Можно произвести покраску стен или пола. Я многое могу, но точно не отстрою дом заново. Это было в начале, но довольно быстро я передумала. Почему бы и не использовать бесплатную рабочую силу? Тем более, что эти двое провинились, запоздали со своей помощью. Может, таким образом верховный маг пытается загладить свою вину? А раз так... Лорд Вестон очень заботливый. Громко произнесла я, пытаясь при этом не расплыться в усмешке. «Скажите, а какая у вас специализация?» «Универсальная магия», — ответил мне мужчина, что повыше. Ред Вестон точно был в курсе моих дел и прислал вовсе не случайных людей, а тех, в которых я действительно нуждалась. Отлично. Я довольно потерла ручки. Универсал это те, кто может все. От боевой магии, бытовой до некромантии. Последнее мне не нужно, да и морды бить некому. А в целом эти специалисты на вес золота. Особенно для меня. Вас надолго ко мне откомандировали? На три дня. Ответил все тот же маг, который ростом повыше. Для себя я решила, что он из этих двоих старший. С учетом вашего прогула осталось всего два. Задумчиво протянула я, переведя взгляд с мужчин на стены потолок. Для начала мне нужно... Об удаче, что ко мне придут такие специалисты, даже не мечтала. Нанять самой универсалов было бы на сегодня дороговато. Здесь же целых два мага. Промелькнула мысль, что Ред мог бы и не напрягать посторонних, а помочь сам, но тут же я отмела эту идею, потому что общаться с чужими людьми куда легче. А если остаться наедине с Вестоном, то непонятно, чем могло бы закончиться наше общение. Воспоминания поцелуях перемежались желанием сделать бывшему жениху какую-нибудь пакость. Я отправилась к тетушке Марте, решив какое-то время не мешать работе профессионалов. Приду попозже и посмотрю, что уже готово. «Вовремя пришли, как раз на завтрак», — сообщила женщина, сама же посторонилась, пропуская меня в булочную. «Хотела купить что-нибудь к чаю», — заикнулась я, но приглашающий жест соседки отмел все мои сомнения. Марта даже не прятала свое любопытство, поэтому я решила не отказываться и зайти. Ведь ароматный запах свежей выпечки такой привлекательный. В общем, чего зря порог топтать, я согласилась». Муж булочницы и Марк уже сидели за столом и уплетали ватрушки с творогом. При виде меня парень подобрался, совершенно не ожидая увидеть гостей в этот час. Неловкость прошла очень быстро. Я даже не успела съесть и треть ватрушки, когда мужчины нас покинули. Именно после этого женщина приступила к допросу. Ой, к расспросу. Она подвинулась поближе ко мне, что указывала на крайнюю степень любопытства. «Я вам помешала?» Попыталась отвлечь женщину от важного события. К незамужней соседке с утра пораньше пришли двое мужчин. Нет, первый замес уже печется, а до второго не скоро. Не без гордости поделилась женщина. А мужики мои не сбежали, они пошли забор на место возвращать. Забор? Удивилась я, тут же получив в ответ согласный кивок. Дом я еще не купила, а огород уже восстановлен. Стало приятно. Неплохие люди эти пекари. «А что за лорд вас обхаживает?» Глаза тетушки сверкнули, она даже причмокнула от предвкушения. «Бывший жених». «Даже так?» Булочница повернулась к окну, из которого хорошо был виден мой дом и два мага, рассматривающих дом снаружи. «А он знает, что бывший?» «Знает». В ответ тетушка хмыкнула, видимо, не особо верила во все это, но от дальнейших расспросов воздержалась. Но даже несмотря на это, при первой возможности я поспешила к себе, предварительно купив у пекарей пакетик вкусной выпечки. Спустя три часа заварила чай и пригласила присланных работников перекусить. Надо сказать, ни один не отказался. Ушли они только к вечеру, уверив, что завтра вернутся. А отказываться даже не подумала. Теперь все в этом доме выглядело как новое. Да и было новым. Лестница, подсобные помещения, бывший торговый зал... Последний выглядел просто изумительно. Стены цвета нежной мяты. Мой коричневый стол, мягкое кресло и несколько стульев в тон столу. На стене живая картина, на которой сменялись флористические изображения. Я уже не говорю про стеллажи, которые я решила приспособить для образцов цветов или еще чего-нибудь. Альбомов со снимками работ, к примеру. Под ногами расстилался ковер, чем-то напоминающий мягкую травку. Усталая... Я поднялась на второй этаж, чтобы принять ванну и пораньше лечь спать, и тут же восхищенно взвизгнула. Верхние помещения тоже претерпели изменения, и исключительно в лучшую сторону. Даже не могу точно представить, насколько выложились маги. Вот это сила. А ванна, и скромная, она превратилась во вполне современную. Не обошлось без расширения под пространство, при этом внешние размеры помещения остались без изменения. Маленькая купальня с душем выглядела потрясающе, и я по-настоящему была довольна этим. Даже жалко, что все арендовано, а не в собственности. Завтра маги пообещали заняться внешним видом дома, и я вполне обоснованно стала опасаться, что травник захочет выселить меня и сам вернется сюда или потребует повышенную плату. И все же моя благодарность к Редманду была вполне обоснованной. Несмотря на наше расставание при встрече, я обязательно скажу ему спасибо. А зачем при встрече? Можно сейчас сообщить. Тем более, что нужно купить кое-что из составленного списка требований. Все равно садиться за руль. Сон сразу отодвинулся на неопределенное время. Магазины в столице работали долго. Успею заглянуть и туда. Где-то в глубине души я понимала, что дело исключительно в желании высказать признательность. Промелькнуло сравнение помощи родителей и Вестона, но я прогнала эти разрушительные мысли. Ни к чему хорошему они не приведут. А мне действительно хотелось попробовать собственные силы и понять, есть ли толк от учебы и способностей, передалось ли хоть что-то от отца в плане получения доходов. Взглянула на часы, которые показывали примерно половину восьмого как же быстро пролетело время с момента появления этих магов-универсалов. Скоро собралась, бросила взгляд на себя в зеркало и неожиданно поняла, что прическа, брючный костюм и даже легкий макияж все это делалось по привычке, но с целью поразить Верховного, чтобы он сравнил меня с ушастой и точно не в ее пользу. Тут же почувствовала досаду на себя и одновременно насмешку. Пожалуй, Обойдусь без вечерних визитов. Лучше воспользуюсь почтовой шкатулкой и просто напишу несколько слов благодарности. Почти довольная собственным решением, я потопала к столику. И тут взгляд упал на небольшую папку. Тонкую, но точно не мою. Видимо, маги забыли свои расчеты. Движимое любопытством, я открыла ее и онемела, понимая, что моргать, умываться, а также протирать глаза бесполезно даже пробовать документ на зуб и бросать в камин, потому что там, на глянцевой бумаге, защищенной магической печатью, синим по белому было написано «Свидетельство о праве собственности на дом, расположенный по улице Сиреневая». В качестве владельца разборчивым почерком была указана «Я». Печать нотариуса и прочие отметки – У меня перехватило дух от такой информации. Получается, и я собственница? Ред купил мне этот дом? Радость от ремонта сменилась возмущением. Да как он посмел. И так меня разозлил этот поступок Верховного, что в собственных намерениях я уже не сомневалась ни секунды. Схватила папку и вместе с ней отправилась к наглому и крайне бессовестному магу. О, не зря настаивала на разрыве помолвки. Чувствовала, что нельзя таким верить. И вообще, мы совершенно разные люди. Посторонние друг другу. Что за привычка преподносить мне дорогие подарки?»